Глава тринадцатая Едва мы с Уильямом вошли в кафе, я поняла, что-то не так. Рэйчел, Пол и Никс сидели за столом, и когда звякнул колокольчик над дверью, все трое с встревоженными лицами обернулись к нам. Улыбка Уильяма погасла. «Где Сэм?» — спросил он, не в силах скрыть волнение. «Мы надеялись, что ты знаешь», — ответил Пол. Никс отодвинула стул и направилась в уборную. Она явно была расстроена. Я посочувствовала ей. Если Никс знала все то, что знала я, то неудивительно, что ей понадобилось в туалет. Мои внутренности тоже начали скручиваться в узлы, и я почувствовала тошноту. А ведь я совсем забыла о Сэме. Кари пришлось убить девушку, но о нем она не помянула ни словом. «Может, у него телефон разрядился?» — сказала я, искренне надеясь, что так оно и есть. «А?» «Я не знаю», — откликнулась Рэйчел, уткнувшись взглядом в стол. «Там длинные гудки, и никто не берет трубку». Я посмотрела на Уильяма, зная, что Кара рассказала ему о девушке. Он явно был растерян. «Сэм придет», — сказал Уильям, пытаясь всех успокоить. «Он сегодня работает». «Если совет...» Начала я, но Уильям бросил на меня острый взгляд, и я прикусила язык. Рэйчел кивнула в сторону молоденькой студентки, сидевшей за столом напротив нас, и одними губами произнесла «Человек». Я и не подозревала, что даже здесь нам нужно предпринимать такие меры предосторожности, но, похоже, мне стоило побыстрее во всем разобраться. «Ладно, я пойду, мне пора за работу», — сказал Уильям и нежно поцеловал меня в щеку. Когда он отошел, губы Рэйчел растянулись в невеселой ухмылке. «Стало быть, вы, ребята, поладили, да?» «Думаю, да», — ответила я, надеясь, что разговор отвлечет меня от мыслей о Сэме. «Ну и как? Он уже убедил тебя приготовить ему завтрак или помассировать ступни?» Я рассмеялась и села на один из пустых стульев за их столиком. «Пока нет, хотя он пытался заставить меня поцеловать его». Рэйчел фыркнула. «Негодяй». Это продолжалось всего секунду, а вообще-то Уильям ничего такого не делал. «Угу», скептически отозвалась Рэйчел. Я почувствовала, что краснею. «Может, нам сходить и проверить, как там Никс?» «Она не любит, когда ее утешают», — ответил Пол. «Всегда злится». Я, однако, считала, что проверить все же надо и собиралась настоять на своем, но тут дверь туалета распахнулась, и Никс вылетела наружу, направившись обратно к столику. «Я убью его», — объявила она. «Если он заставил меня волноваться из-за какой-нибудь ерунды, я его убью». «Расслабься, с ним все в порядке» твердо сказал Пол. «Заткнись!» — рявкнула Никс. «Ну вот, я же говорил», — сказал Пол мне. Чем сильнее волновалась Никс, тем больше крепла во мне уверенность, что с Сэмом в самом деле случилась беда. И если так, то это моя вина. Если б я не пришла на пляж, кара не последовала бы за ними. Я должна была что-то сказать, но не знала как. «Кто-нибудь видел Кару?» – спросила я. Все трое замолчали. «А что?» – настороженно сказала Никс. Прежде чем я успела ответить, снова звякнул колокольчик над дверью. «Это она!» – прошептала Рейчел. Я чувствовала исходящий от нее страх. «И райдер!» Все трое опустили взгляды, и я последовала их примеру, хотя мне очень хотелось обернуться и посмотреть на печально известного райдера, который вынудил Кару убить невинную девушку. Эта мысль напугала меня. Зачем он пришел? «Сэм?» – прошептала Никс. «Я должна была посмотреть. Сперва я нашла взглядом райдера. Он был не молод, лет пятидесяти по человеческим меркам, с грубой седоватой щетиной на сердитом лице. Райдер носил черную кожаную куртку и золотую цепочку на шее и напоминал какого-то головореза мафиозе. Он тащил за собой Сэма, держа его за рубашку. Сэм был сильно избит и выглядел измученным. Что-то в его внешности изменилось, и я не могла понять, это просто последствия побоев или же произошло то, что всех так пугало. У Сэма отняли несколько лет жизни». Таща Сэма за ворот, Райдер направился к человеческой девушке. «Убирайся!» – приказал он, и она выскочила из кафе, бросив свои книги. Райдер обернулся к компании потомков. «Вы четверо!» – он указал на дверь, и ребята тут же ушли, виновато посмотрев на нас. Как только мы остались одни, Райдер со всей силы швырнул Сэма о стену. Его тело глухо ударилось об нее и безвольно сползло на пол. «Эй!» — крикнула Никс, заставив нас всех подскочить на ноги. «Заткнись, или ты следующая!» — рявкнул на нее райдер. Уильям выбежал из подсобки, но Кара, должно быть, убедила его остаться за стойкой. Глаза Уильяма были прикованы к Сэму, но он не двигался с места. Сэм застонал от боли, когда Райдер пнул его ногой в живот. Мне хотелось кинуться к нему, но я не могла пошевелиться. Мое тело застыло, и я осталась там, где стояла, не в силах даже говорить. Я попыталась сделать шаг, пошевелить пальцами рук и ног, повернуть голову. Но Райдер, каково бы ни было его умения, обездвижал меня. Сегодня вы научитесь сдержанности хохотнул Райдер, схватив Сэма за волосы и поднимая с пола. «Если вы считаете, что можно нарушать наши законы направо и налево, подумайте еще разок». Его кулак врезался в щеку Сэма, и у него из носа потекла кровь. Я не могла повернуть голову, чтобы отвести взгляд, и понимала, что все остальные тоже не в состоянии пошевелиться. Райдер заставил нас застыть на месте, и мы были вынуждены беспомощно наблюдать, как чокнутый придурок избивает Сэма. «Пусть это будет для вас предупреждением. За свои поступки нужно отвечать». Райдер ударил Сэма в челюсть, разбив ему нижнюю губу. Впрочем, Сэм уже потерял сознание. «Я чувствовала, как по щекам текут слезы. Все это произошло по моей вине». Если бы я могла шевелиться, то попыталась бы сдержать сотрясающее меня рыдание. Райдер резко повернулся ко мне. «Теперь ты!» Я стояла неподвижно, но сердце бешено колотилось в груди. Я не могла ни защититься, ни сбежать. Чтобы райдер не припас для меня, придется это вытерпеть. Грубая рука ухватила меня за подбородок и сильные пальцы стиснули щеки. «Не знаю, в какие игры ты играешь и как добилась, чтобы тебя и твоих людишек пометили, но я буду за тобой приглядывать». Он ударил прежде, чем я успела увидеть летящий мне в лицо кулак. Я с трудом втянула воздух в легкие и стала ждать следующего удара. Он пришел с другой стороны, и я почувствовала, как по щеке стекает кровь. Потом был третий, и после него я с облегчением провалилась в забытье. Тихие голоса вернули меня в мир живых. Я некоторое время прислушивалась, прежде чем набраться смелости и открыть глаза. «Чей он потомок?» «Я не знаю. Может, сафросины. «Дела становятся все хуже. Это напоминает о войне. Как ты думаешь, что он имел в виду, когда сказал, что ее пометили?» «Понятия не имею». Я почувствовала, как чья-то рука касается моей щеки. Привет, сказал Уильям, заметив, что я очнулась. Я попыталась приподнять веки, но они распухли, и глаза почти не открывались. Ты в порядке? Я молча кивнула. Краем глаза я увидела Сэма. Мы с ним лежали рядом на моей кровати, а из гостиной доносились тихие голоса Рэйчел Никс и Пола. Как он? — прошептала я. — Так себе. Я медленно села, и это движение отдалось болью в голове. Ощупав лицо, я пришла к выводу, что оно похоже на раздутый воздушный шар. — Так, — сказал Уильям и взял нож с моей прикроватной тумбочки. Он порезал подушечку большого пальца, как уже делал раньше, и дождался, когда пойдет кровь. «Похоже, у меня это начинает входить в привычку, как считаешь?» – сказала я. «Да, но привычка вредная, избавляйся от нее», – поддразнил Уильям. Он стер кровь с пальца другой рукой и приложил ее к моей левой брови, немного облегчив боль. «Зачем ты это делаешь?» – спросила я. «Так твой палец не заживет». «Затем, что левая половина ядовитая», — напомнил он, а потом приложил порезанный палец к правой стороне моей губы, исцелив нас обоих. Наши взгляды встретились. Его пальцы задержались на моей щеке. Уильям медленно наклонился, и его лицо оказалось совсем близко. Поцелуй принес облегчение. Все стало хорошо. От мягких губ Уильяма трудно было оторваться, особенно после всего пережитого, и я позволила себе продлить удовольствие. «Вот отстой!» – простонал Сэм. «А ты не пялься!» – сказал Уильям, закрываясь от него рукой, как ширмой. «Мог бы еще немного поваляться в отключке». «Без проблем!» – отозвался Сэм. «Не обращайте на меня внимания!» «Ты как?» – спросил Уильям, став серьезным. Я не знала, насколько плохо выгляжу, но надеялась, что все-таки получше Сэма. Его глаза были обведены черными кругами, один заплыл и вообще не открывался. Кое-где была рассечена кожа, и все тело покрывали ссадины и кровоподтеки, следы жестоких побоев. Лицо Сэма превратилось в распухшее месиво, а вдобавок я поняла, что не ошиблась. За один день... Он из восемнадцатилетнего парня превратился в тридцатилетнего. Я задумалась, сколько лет у него отняли, и знал ли он это сам? Сэм вздохнул. «Все в порядке. Как я выгляжу? Есть седые волосы?» «Не волнуйся, Никс все равно будет считать тебя горячим парнем», сказал Уильям с улыбкой. «Заткнись» отозвался Сэм, с трудом сдерживая смех. «Она здесь?» «Как мило с вашей стороны было сообщить мне, что он очнулся», сказала Никс, врываясь в спальню. Пол и Рэйчел следовали за ней. Сэм не попытался сесть, он даже не пошевелился, но его взгляд был прикован к Никс. «Ты у меня в долгу», сказал он, пытаясь изобразить ухмылку распухшими губами. Она покачала головой, скрывая улыбку. «Говорила, я тебе не делай этого». «И все-таки ты мне должна, идиот». «Как ощущается боль по шкале от одного до десяти?» спросила Рэйчел. Сэм пошевелился на кровати и вздрогнул. «Где-то между десятью и пятью стами. Я улыбнулась, радуясь, что Сэм сохранил присутствие духа. «Могу залечить порезы и ссадины», – предложила я, – «но не знаю, что делать с синяками». «Сделай, что сможешь». Все вышли из спальни, оставив нас с Сэмом наедине. «Жаль, что не могу сделать больше», – сказала я, залечив последний порез на лице. Остались кровоподтёки, и Сэм по-прежнему выглядел жутко, но я не знала, как исцелять такие раны. Я мысленно дала себе пинка за то, что не расспросила Йосифа, когда была такая возможность. Непременно надо это выяснить. «Ты шутишь? Мне уже гораздо лучше», — ответил он, закрывая глаза. Но моя совесть была неспокойна. Все, что случилось с Сэмом, произошло из-за меня. «Это я виновата, Сэм». Он вновь открыл глаза и посмотрел на меня. Кара следила за мной. Если бы я не пришла... Нет, не бери на себя их вину. Они сделали со мной все это, а не ты. Было приятно слышать, что Сэм не считает меня главной злодейкой. И хотя я в какой-то мере считала себя ответственной, по крайней мере, не нужно было мучиться сомнениями, раздумывая, кто возненавидит меня за это. Думаю, ты почувствуешь себя еще лучше, если смоешь всю эту засохшую кровь с лица. — сказала я. — Хочешь, я наберу теплой воды в раковину? — Сначала, дамы, — ответил Сэм. — Тебе ведь тоже досталось. Он снова закрыл глаза. Должно быть, его сильно клонило в сон. А может, он просто пытался убежать от того, что произошло. — Я отдохну минутку, ладно? Я с трудом представляла, через что ему пришлось пройти и как он устал. Конечно. Поднявшись с кровати, я отправилась в ванную. На сердце у меня стало легче. Казалось, теперь, получив прощение Сэма, я снова могу вдохнуть полной грудью. «Спасибо, что не винишь меня», — сказала я, оглянувшись на него. «Всегда пожалуйста», — ответил он, не открывая глаз. Я ополоснула лицо, и теплая вода стала розовой. Она успокаивающе действовала на мои горящие щеки, но я боялась посмотреть в зеркало и узнать, как они выглядят. В конце концов, тщательно умывшись, я все же обернулась к зеркалу. Под левым глазом образовался лиловый синяк, а правая сторона лица сильно распухла. Раньше меня никогда не били, но теперь я почувствовала себя сильнее и выносливее. Я выдержала, и в следующий раз буду готова к тому, что меня ждет. Теперь, если мне причинят боль, сработают инстинкты, и я, может быть, сумею дать отпор. Я приблизила лицо к зеркалу, рассматривая свои боевые раны. Я до сих пор не могла поверить, что Райдер ударил меня. А еще я все сильнее тревожилась, думая о банне. Райдер знает про нее. При этой мысли у меня скручивало живот. С другой стороны, если он знал, но не схватил меня и не наказал, как Сэма, стала быть, моя отметка означала, что мы в безопасности. «Как ты думаешь, что он имел в виду, когда сказал, что меня пометили?» — спросила я Уильяма, когда он подошел к двери ванной. «Не знаю», — сказал он, взяв губку для посуды и промокнув синяки на моем лице, которые я пропустила. «Но это, возможно, спасло тебе жизнь». Его прикосновения были приятными, и я молчала, пока Уильям изучал мое лицо. «Все зависит от того, что именно ты сделала», — сказал он, и в его глазах мелькнуло любопытство. «Не хочешь мне рассказать?» Я подумала о Анне. Всю жизнь я была ее секретом. Теперь она стала моим. «Нет», — ответила я и покачала головой. Остаток дня мы провели перед моим новым телевизором. Мы смотрели фильмы, пытаясь отрешиться от всего, что произошло. Кажется, это было единственным верным решением. Мы с Сэмом оккупировали диван, а остальные устроились на полу. Было приятно проводить время с друзьями, но я не могла отделаться от мысли о банне. В конце концов я ушла в спальню и тайком позвонила ей. «Просто будь осторожна, ладно?» «Раньше у меня не было никаких проблем, Лис, ответила она. «Ничего со мной не случится». «Анна, обещай мне», — настаивала я. Она вздохнула. «Обещаю». Когда все собрались уходить, Уильям твердо вознамерился остаться. Я не возражала. Он и так спал в гостиной каждую ночь с тех пор, как ко мне вломилась кара. «Уильям, как вышло, что я поселилась в квартире на Церно?» Спросила я, когда мы остались одни. «В смысле? О чем ты?» «Сколько в мире городов, сколько разных мест?» Задумчиво сказала я, прижимаясь к нему. «И все же...» «Я думаю, это устроила Бетси», признался он. Она была в курсе. Я изумленно посмотрела на него. «Как?» Мы знали, Бетси, с того дня, когда произошла авария. Это мы с папой отвезли тебя к ней домой. Воспоминания нахлынули на меня, и застаревшая, глубоко похороненная боль вдруг вернулась. Перед глазами вновь возникла покореженная машина, хотя я тысячу раз пыталась стереть из памяти этот образ. Мне вспомнились первые дни с Бетси и черная тоска, поглотившая меня без остатка. Но теперь появилось что-то еще. «Ты был тем мальчиком», — сказала я, начиная понимать. «Я не спрашивала, я утверждала. Я уже знала, что это он». Уильям молча смотрел на меня печальными глазами мальчика из моего детства. Он кивнул. «Мы ехали навестить вас. Первый раз с тех пор, как Ричард и Сара начали скрываться». «Папа сказал, что снежная буря – хорошее прикрытие. Мы увидели аварию и остановились, еще не зная, что это ваша машина. Твоим родителям мы уже ничем не могли помочь, но ты была еще жива». Я не вытирала слезы, и они катились по щекам, но на сей раз я чувствовала не только всепоглощающее горе. К нему примешивалось что-то еще. Уильям все время был где-то рядом, Эта мысль ободряла и утешала меня. «Я понятия не имела», — сказала я. «Всю дорогу мы вместе ехали на заднем сиденье. Ты была без сознания, но тогда я впервые почувствовал, как моя кожа становится горячей, соприкасаясь с твоей». Я снова ощутила тепло наших переплетенных пальцев и улыбнулась. «Я уже начала к этому привыкать». «После этого мы часто навещали вас. Папа говорил, пора проведать твою невесту». «Я ни разу вас не видела», — сказала я, смутившись от его последней фразы. «Ты не должна была». Я не могла поверить, что все эти годы Бетси скрывала такую важную вещь, но ведь она делала это для моего же блага, пыталась защитить меня. Что она подумала бы сейчас, узнав, что я оказалась в самом центре событий? При мысли о Бетсе я почувствовала, как тяжелеют веки. В конце концов, она всегда приходила навестить меня в моих снах. «Спасибо», — сказала я, устало, закрывая глаза. «За что?» — спросил Уильям. «Ты спасаешь меня?» «Мы не планировали спать вместе в моей постели» но в итоге дело кончилось именно этим. «Почему бы и нет?» — сказала я себе и уплыла в сон, положив голову на грудь Уильяма.